В продолжении последовавших затем четырех-пяти лет Яков и Йося превратились в настоящих мужчин. Они работали то в порту в Яффа, то на полях еврейских колоний в качестве батраков или нацмотрщиков. Когда с помощью богатого английского еврея Моисея Монтефьори евреи начали селиться за пределами старого города в Иерусалиме, они работали и каменщиками. В Иерусалиме единственным строительным материалом служили очень красивые и своеобразные блоки, добываемые в иудейских горах. Так они и жили, перебиваясь с одной работы на другую. Мало помалу они отвыкли от религиозных обрядов, которые играли такую большую роль в стенах гетто. Только по великим праздникам они отправлялись в Иерусалим. Только Йом-Кипур, Судный день, проводили они в молитве, да ещё Рош ха-Шана, Новый год. Яков и её Серабинские стали постепенно типичными представителями евреев совершенно нового склада. Они были молоды и сильны, чувствовали себя свободными людьми, какими они себя никогда не могли чувствовать в чертях сиадлости. Однако они тосковали по ясной цели, а также по контактам с евреями Европы. Так прошли девяносто первый, девяносто второй, девяносто третий годы. За эти годы в страну прибыло ещё несколько нахлебников, живших на подаяние европейских благодетелей. Но пока Яков и Йося прозибали, казалось, бесцельно в Палестине, в другом месте земного шара происходили драматические события которые определили их собственные судьбы, а также судьбу каждого еврея на вечные времена. Глава 6. Франция 1894-97. Положение евреев во Франции а также большинства Западной Европы было значительно лучше, чем в Восточной Европе. После массовых погромов и изгнаний в Средние века антисемитизм потерял свой кровавый характер как во Франции, так и в Англии. С Великой французской революцией для евреев тоже наступили лучшие времена. После 15 лет бесправия, по крайней мере, одна европейская страна признала их людьми. Франция была первой страной в Европе, которая предоставила евреям полные гражданские права без всяких ограничений при наполеоне, который видел в иудаизме только религию, а не национальность, положение евреев ещё больше укрепилось. Поскольку французские евреи рассматривали своё еврейство только как религию, а во всём остальном являлись преданными гражданами Франции, они пользовались полнейшим равноправием в стране. Начало XIX века было для французских евреев началом золотой эры. Евреи дали Франции множество блестящих врачей, юристов, учёных, поэтов, писателей, композиторов и государственных деятелей, и казалось, что политика ассимиляции Наполеона была совершенно правильной. Антисемитизм, правда, не совсем исчез во Франции, но он принял более скрытые формы. Так или иначе, а еврейская принадлежность влекла за собой во Франции меньше неприятностей, чем в любой другой стране. Никогда раньше евреи не пользовались в Европе такой свободой и таким положением в обществе. В середине 19-го столетия они уже успели занять место во всех областях французской жизни и организовали мощный всеобщий альянс, служивший их рупором и развернувший широкую деятельность. Однако неприязнь к евреям неизлечимый недуг. Демократическое общественное устройство в известном смысле мешает распространению этой заразы, Бывает, что от нее не остается как будто бы и следа, но в действительности она даже при идеальном общественном климате не исчезает совершенно. Во Франции жил один молодой военный по званию капитан. Он происходил из хорошей и состоятельной семьи. В 1893 году он был отдан под суд по сфабрикованному обвинению в продаже немцам секретных французских документов. Судебный процесс над этим человеком вызвал сильнейшую бурю во всем мире и нанес непоправимый удар французскому правосудию. Французский военный трибунал нашел капитана виновным и приговорил его к пожизненному заключению на Чертовом острове. Этого человека звали Альфредом Дрейфусом. В суровую зиму 1894 года несчастного Альфреда Дрейфуса вывели в какой-то двор, где должно было состояться его публичное разжалование. С него сорвали погоны, ударили по щекам, переломили шпагу и сорвали пуговицы с мундира. Под приглушённый бой барабанов он был объявлен предателем Франции. Когда его увевели под конвоем, Дрейфус воскликнул: "Я ни в чём не виновен. Да здравствует Франция!" Альфред Дрейфус был евреем по происхождению. Зараза антисемитизма, левшая до сих пор под пеплом, захлестнула Францию, возглавляемая Эдуардом Дрюмоном, Главным жедани ненавистникам на улицах Парижа собрались толпы французов, выступающие и выкрикивавшие извечное смерть евреям. Впоследствии в дело Дрейфуса вмешался великий французский писатель Эмиль Золя. В открытом письме, адресованном французскому президенту, он гневный и блестяще заклеймил неслыханное злоупотребление французским правосудием. При церемонии публичного разожжалования Дрейфуса, состоявшейся в парижском дворе, Присутствовал среди прочих приглашенных один человек. Хотя Дрейбуса впоследствии и оправдали, этот человек не мог забыть горестного крика «Несчастного я ни в чем не повинен». Он также не мог забыть иступленных криков парижской толпы «Смерть жидам». Эти видения преследовали его днем и ночью. Этот человек, который не мог забыть, был Теодор Герцель. Теодор Герцель был тоже еврей. Он родился в состоятельной семье в Будапеште, Последствие его родители переехали в Австрию, и мальчик вырос уже в Вене. Он был знаком с иудаизмом только поверхностно. Он, как и вся его семья, был сторонником господствующей тогда теории ассимиляции. Герцель был блестящим сионистом, драматургом и журналистом. Подобно многим творческим натурам, он постоянно испытывал какое-то беспокойство. Он был женат на очень милой женщине, но она была совершенно не в состоянии дать ему то сочувствие и понимание, в которых он нуждался.